Петр Вяземский. Послание к Жуковскому из Москвы в конце 1812 года. Итак, мой друг, увидимся мы вновь в Москве, всегда священной нам и милой. В ней знали мы и дружбу, и любовь, и счастье в ней дни наши золотило». Из детства, друг для нас, была она святилищем дорогих воспоминаний, протекших бед, веселей, слез, желаний. Здесь повесть нам везде оживлена, здесь красится дней наших старина, дней юности и ясных, и веселых, мелькнувших нам едва и отлетелых. Но что теперь твой встретит мрачный взгляд столицы сей и мира, и отрад?» Ряды могил развалин обгорелых И цепь полей пустых осиротелых, Следы врагов, злодейства гнусных чад, Наук, забав и роскоши столица Из древля край любви и красоты Есть ныне край страданий, нищеты. Здесь бедная скитается вдовица, Там слышен вопль младенца-сироты, Их зрит в слезах, Румяная деньница, и ночи мрак их застает в слезах. А там старик, прибрядший на клюках нахладный пепл родного пепелища, не узнает знакомого жилища, где он мечтал сном вечности заснуть, склонив главу на милой чере грудь. Теперь один он молит дланью нищей последнего приюта на кладбище. Да будет тих его кончинный час. Пускай мечты его обманут муку, пусть слышится ему дочерний глаз, пусть в гроб сходя он мнит подать ей руку. Счастлив, мой друг, кто мрачных всех картин, сих ужасов и бедствий удаленный, и строгих уст семейной отчужденный, своей судьбы единый властелин летит теперь отмщением вдохновенный под знамена карающих дружин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 И по местам унынью посвященным мы медленно пойдем рука с рукой бродить, мечтам предавшись потаенным. Здесь тускл зари пылающий венец, здесь мрачен день в краю опустошений, И скорби сын развален сих жилец, склоня чело, объятый думой гений, гласит на них протяжно «Нет Москвы!» И хладный прах, и рухнувшие своды, и древний Кремль, и ропотные воды ужасной сей исполнены молвы. 1813 год.